Место, ритуальная площадка, на которой люди хранят в почве останки себе подобных и отмечают каждый участок каменными тотемами, выглядело идиллически мирным. Место, которое они, видимо, почитают священным. Хищник внимательно посмотрел на площадку, но особенного оживления не заметил. Не Невдалеке стояли два устройства для передвижения. Автомобили, как их называли на земле. Вблизи двое людей совершали обряд возложения образцов местной флоры на один из церемониальных участков. Странные обычаи у этих созданий. Кажется, они благоговеют перед собственной смертью? Это озадачивает. Они ведь сами из породы хищников, они убивают себе подобных. Правда, трофеев не берут, а вместо этого чествуют своих мертвецов. Хотя и не обязательно тех, кого убили сами. Уже несколько веков наблюдает хищник за поведением этих существ и охотится на них. Но в столь многом еще предстоит разобраться. Странный звук отвлек хищника. В мерцающем зареве он увидел человеческого детеныша. Мальчишку, который имел оружие. Хищник напрягся. В банке памяти не содержалось ничего о детях с оружием в руках. Хищник притаился, наблюдая за приближением маленького человека. Внезапно ребенок остановился. Это незрелое существо было наделено великолепной наблюдательностью. Оно, похоже, увидело его, несмотря на камуфляжный светоотражающий экран, надежно защищавший хищника. И тут он понял все. Предмет, который нес ребенок, был вовсе не оружием, а просто его имитацией. Должно быть так люди тренируют своих детей, подумал хищник. Они снабжают их моделями, чтобы научить пользоваться настоящим оружием, когда те достигнут зрелости. Итак, ребенок не представлял для хищника никакой опасности. Он не мог причинить ему вреда, а для хорошего трофея был слишком мал. Возиться с ним не стоило. Выключив лазерный прицел, хищник с интересом рассматривал ребенка. Крошечное существо внизу замерло и во все глаза взирало на него. Вот ребенок сделал какое-то движение и протянул хищнику руку. «Хочешь печенье?» – спросил он.